и, возможно, одна или несколько у западной границы с Анголой и Замбией. Ходят слухи, что Кристиан Холлоуэй однажды совершил паломничество к истокам реки Замбези, которая рождается в горных районах Анголы, образуя сначала ручей, а потом реку. Он якобы поставил ногу в первый источник и тем самым остановил могучее течение реки. Зачем совершать нечто подобное? Милосердные деяния вполне могут сочетаться с манией величия — может, даже с еще худшими деяниями. Кто распространяет подобные истории? Пожалуй, тут как с рекой. Тонкие струйки выбиваются из земли, становится все многочисленнее, молву не остановишь, но источник остается неизвестным. Он предложил ей поесть еще, но она отказалась и к вину больше не притронулась. Что ты имел в виду, когда сказал «еще худшие деяния»? То, что частенько за крупными капиталами скрываются преступления, старая истина. Достаточно окинуть взглядом этот континент. Коррумпированные властители купаются в своих богатствах, окруженные чудовищной нищетой. У Кристиана Холлоуэя руки тоже не отличаются чистотой. Несколько лет назад английская организация помощи развивающимся странам Oxfam провела анализ его жизнедеятельности. Oxfam – замечательная организация, которая при малых средствах оказывает огромную помощь бедным странам. В начале жизнь Кристиану Холлоуэ не вызывала, нарекание было вполне прозрачно. Все, что он предпринимал, можно было понять. Пятен не существовало, солнечный круг сверкал чистотой. Он был единственным сыном среди многочисленных дочерей в американском семействе крупнейшем производителе яиц в США. Огромное состояние составилось не только на производстве яиц, но и на разных других товарах, вроде инвалидных колясок и духов. Кристиану Холлоуэ бог... не обделил талантом, он блестяще сдал экзамен в Гарвардском университете и получил докторскую степень, еще не достигнув 25 лет. Тогда же он начал экспериментировать с высокотехнологичными масляными насосами, которые запатентовал и продал. До этого момента все оставалось безупречно, а затем вдруг прекратилось. Кристиан Холлоуэй исчезает на целых три года, Очевидно, он очень ловко организовал свое исчезновение, поскольку никто, собственно, этого не заметил. Вездесущие газеты и те не задавали вопросов. «Что случилось?» — спросил Луиза. Он вернулся. Тогда-то и выяснилось, что он отсутствовал. По его словам, совершил кругосветное путешествие и понял, что обязан в корне изменить свою жизнь. Создавать миссии. «Откуда тебе все это известно? Часть моей работы — собирать сведения о людях в бедных странах». строящих широкомасштабные планы. Однажды они с большой долей вероятности обратятся за помощью, попросят денег, ведь объем средств, какими они якобы владели, оказался завышен. Или мы попадем в центр неосуществленных планов и должны убирать за мошенниками, приехавшими сюда надувать бедняков, и наживаться самим. Но Кристиан Холуи был богат с самого начала. Заглянуть в жизнь богачей весьма трудно. Они располагают необходимыми ресурсами, чтобы установить хитроумные домовые завесы. Никогда нет полной уверенности, если у человека что за душой или за якобы хорошей ликвидностью на самом деле таится банкротство. Такое случается ежедневно. Гигантские нефтяные компании или концерны вроде «Энрона» внезапно рушатся, словно от невидимых взрывов. Никто, кроме самых посвященных, не знает, что происходит. Они либо сбегают, кончают самоубийством, либо апатично ждут наручников. Словом, вполне достаточно, что в прошлом Кристиана Холлоуэя кудахтали миллионы несушек. Но, как обычно, слухами земля полнится. Домыслы расцвели пышным цветом, когда Кристиан Холлоуэй вдруг превратился в добропорядочного человека и решил помогать больным спидом Об этом, естественно, много чего втихую говорят. Что же именно? Я полагаю, ты та, за кого себя выдаешь, страдающая мать Хенрика и никто другой? Кем же мне еще быть? Например, любопытной журналисткой. Я лично предпочитаю журналистов, которые засыпают то, что другие пытаются откопать. Ты хочешь сказать, что правду надо скрывать? Скорее, что ложь не всегда следует разоблачать. И что ты слышал о Кристиане Холлоуэе? То, о чем, собственно, нельзя говорить вслух. Даже шепот иногда звучит, как крик. Мне известны вещи... раскрыв которой я вряд ли бы прожил более суток. В мире, где человеческая жизнь стоит не дороже двух пачек сигарет, необходимо соблюдать осторожность. Ларс Хоккенсен подлил себе вина. Луиза покачала головы, когда он протянул ей бутылку с красным южноафриканским вином. Хенрик часто удивлял меня. Прежде всего, когда пытался выяснить, сколько на самом деле стоит человеческая жизнь. Он устал от меня и моих друзей. Считал, что мы слишком уж обобщенно рассуждаем о малой ценности человеческой жизни в бедных странах. Хотел выяснить настоящий прескурант.